Эпилог. Огромный, ярко освещенный зал, искусно украшенный гирляндами, со множеством дверей, ведущих в комнаты с сервированными для ужина столами. Бальный зал Королевского замка, разумеется, был заполнен до отказа. Оркестр исполнял одну мелодию зажигательнее другой, и благодаря искусству музыкантов, нескончаемая музыка словно адреналин проникала в кровь, и словно шампанское ударяло в голову. Маски на лицах гостей творили чудеса. Куда исчезли помпезность и церемонность? В зале царили свободы и веселье. Дамы звонко смеялись над тем, как их кавалеры пытались отгадать, кто же перед ними — почтенные Матроны или юные девушки. Кавалеры не отставали. Каждый из них мог оказаться либо самим принцем, либо никому неизвестным молодым магом, либо вообще темным жрецом или светлейшим священником. Гости разделились на тех, кто танцевал, и тех, кто, расположившись на красных, отделанных золотом сиденьях амфитеатра, за ними наблюдал. И только Стефан чувствовал себя здесь неуютно. Было время, когда он с удовольствием посещал новогодние балы маскарады, но с тех пор, как сердце его было отдано той, чье лицо, и он знал это наверняка, Он не сможет увидеть тогда, когда с двенадцатым ударом часов гости снимут свои маски, они потеряли для него всякое очарование. Настроение его было испорчено еще и тем, что, несмотря на все его увещевания и внушения, матушка упорно продолжала пытаться его женить. И по этой причине слила Фрейлином информацию о том, в каком костюме и под какой маской он будет на маскараде. В результате он не знал ни секунды покоя от благородных ойрен, пытающихся ненавязчиво завладеть его вниманием. Принадлежи он себе, а не народу, в числе которого входили все те же благородные ойрины, он бы уже давно покинул бал, но, будучи ответственным наследным принцем, не мог. Поэтому он страстно мечтал о том, чтобы случилось что-нибудь такое, что позволило бы ему покинуть бал и тут словно услышав его мысли по залу пронесся невесть откуда взявшийся ветер точнее не ветер а метель от ее холодного снежного дыхания в зале внезапно погасли все свечи и многочисленные магические огоньки не понимающий что происходит оркестр внезапно смолк испуганно и обеспокоенно зароптали загудели и зашептали гости принявшись выяснять друг у друга причины случившегося и выискивать в сгустившемся мраке знакомые фигуры. И вдруг за окнами, миллиардами огней, вспыхнули фейерверки. Гости тут же одновременно, облегченно и восхищенно выдохнули, оркестр заиграл вальс, нежный и мечтательный. И тут распахнулось одно из окон, и в зал с новым порывом метели впорхнула снежная лебедь-птица. Но тут птица взмахнула белоснежными крыльями, от которых снежинки разлетелись по всему залу, встрепенулась, отряхнулась и обернулась девушкой. И не просто девушкой, а не Белонгетской героиней, Кейт. «Ваше высочество?» Екатерина Алексеевна присела в реверансе. «Вы ведь не откажете Ойрине в танце?» Стефан усмехнулся в ответ и покачал головой. «Никогда!» Он сделал шаг вперед и обнял девушку за талию. Из-за его близости и ласкового прикосновения рук у Екатерины Алексеевны перехватило дыхание, сердце ее билось в такт музыки, бесконечно счастливая тем, что они снова вместе, Она вся трепетала от восторга. «О чем ты думаешь?» Вдруг прошептал ей на ухо принц. «О том, что настоящее иногда намного превосходит ожидаемое чудо», — улыбнулась она. «О том, что ты — мое настоящее новогоднее чудо». «Нет», — не согласился Стефан. «Это ты — мое настоящее новогоднее чудо». Правда только в том случае, если в этот раз ты вернулась ко мне навсегда. Ты ведь вернулась навсегда? Навсегда, услышал он в ответ и еще крепче обнял свою любимую. Навсегда. Навсегда. Повторил он, словно бы смакуя каждый слог и каждую букву. Ты не представляешь, любимая, как я ждал этих слов. Я люблю тебя, моя дорогая. А я тебя. Их губы встретились, и Екатерине Алексеевне показалось, что пламя охватывает их и растворяет в себе. И одновременно это было, как вернуться домой. Она принадлежала ему, а он принадлежал ей. Навечно. Ну вот, счастливо вздохнула Варя. Теперь все счастливы, и теперь это настоящая новогодняя сказка. Конец.